Первым делом Мартин отыскал какой-то местный банк. Бегать по всему городу в поисках выгодного курса он не собирался, поэтому, поздоровавшись с кассиром, сразу же спросил, что из этого годится для обмена на ваши деньги. шали с затейливо выстриженными на голове перьями окинул взглядом стол, где Мартин разложил товары из рюкзака и ответил «всё». Зачем шали нужен табак или таблетки аспирина, Мартин не знал, Но это его и не волновало. Серией вопросов он добился таки от кассира точной цены за каждый товар, после чего поменял на деньги половину специй и табака, похоже, все-таки, что табак они употребляли как приправу, остальное сгреб в рюкзак. Были у Мартина серьезные сомнения в том, что после шали он отправится прямиком на землю. Получив от кассира связку тонких серебряных прутиков, Мартин сказал «благодарю». «Это моя работа», — скромно ответил шали После банка Мартин отправился на поиски гостиницы для чужих, каковую отыскал поблизости. Видимо, большая часть пришельцев высаживалась на окраине, не выдерживая предложенных скоростей. После короткого разговора с портье Мартин получил ключ от номера на втором этаже, куда и отправился по широкой пологой лестнице. Нельзя сказать, что обстановка была предназначена именно для людей, но для гуманоидов наверняка. Одну комнату Мартин определил как спальню, там помещалась широкая двуспальная кровать и тумбочка с постельным бельем, другую как гостиную, там стоял жесткий диванчик и четыре трехногих стула вокруг овального стола, деревянного с инкрустированной кусочками меди или латуни столешницей. Еще имелся телевизор, громоздкий агрегат с круглым экраном, наводящим на мысли об осциллографах, успешном строительстве коммунизма и фотонных звездолетах на маршруте Земля-Венера. В шкафу, тоже дерево с абстрактной инкрустацией из медной проволоки, нашлась кое-какая посуда. Мартин хмыкнул. Захотелось представить себя командированным, приехавшим на провинциальную планету, дабы наладить строительство новых ионных инкубаторов и атомных сноповязалок. Захотелось читать Стругацких по вечерам с прочими командированными умеренно пить коньяк из граненых стаканов и до хрипоты в голосе спорить, оправданы ли полеты звездолетов к Магелланову облаку или в нашей галактике пока хватает нерешенных проблем. Стало тоскливо. Борясь с Хандрой, Мартин распаковал вещи, револьвер прицепил на пояс, а тепловое ружье забросил на спину. Посмотрелся в смутное отражение в оконном стекле, Зеркал в номере не водилось, спросил себя, «На охоту собрался барин?» И сам же ответил, «На охоту, родной, на Вальшнопов». Но прежде чем выйти из гостиницы, Мартин снял амуницию и с некоторым трудом отыскал дверь в крошечный санузел, спроектированный не иначе тайным поклонником Никиты Сергеевича Хрущева. Привел себя в порядок, умылся, почистил зубы. Зеркал тоже не было. Пришлось достать крошечное зеркальце из ссср Щетина вроде пока не пробивалась, хотя для кого ему бриться, для птичек? Они и не заметят разницы для Ирины, так ее вначале хорошо бы отыскать. Снова обвесившись оружием, Мартин спустился вниз, продемонстрировал портье фотокарточку Ирины, получил ожидаемый ответ это особь мне неизвестно и отправился на прогулку под Жорку. Говоря откровенно, Ирина вовсе не обязательно должна была высадиться здесь. На шале имелось 13 станций, а Джорг хоть и считался главным городом планеты, но Пальму первенства пытались оспорить столицы пяти иных государств. Мартин, однако, доверился то ли своему чутью, то ли логике. Если Ирина не гналась за конкретными артефактами и раритетами, а хотела всего лишь удостовериться в разумности Шаале, то лучшего места ей было не найти. Потихоньку шествуя по улице, умиляла та деликатность, с которой шали не обращали на него ни малейшего внимания, Мартин добрался до центра к самому храму. Постоял любую из зданий пробормотал. Спирала конус творения чуждого разума. Увы, рядом не было никого, способного оценить пришедший ему на ум ассоциативный ряд, так что Мартин прошелся по бульвару, кольцом опоясывающему храм, присел на скамеечку в приглянувшемся месте, напротив огромного фонтана, выбрасывающего струи воды на десятиметровую высоту, набил трубочку и закурил. Стало хорошо. По-настоящему хорошо. Даже не хотелось больше фотонных звездолетов, протонных культиваторов и жарких споров о хорошем урожае бананов в Заполярье. Что выросло, то выросло. Если уж мы променяли светлое будущее полдня на темное настоящее стальной крысы, то грех жаловаться. Впрочем, становиться крысой грех не меньший. Под сводами старых деревьев, раскинувших над скамейкой круглые тарелки листьев, жарко не было. Было по-хорошему тепло, приятно давило на спину оружие оранков, велся сизый табачный дымок, мгновенно растворяясь над головой, так струим воды звучало откуда-то от фонтана тихая, непривычная мелодия. Надо признать, довольно приятная шали, смешной подпрыгивающей походкой, шедшие по бульвару, никак на Мартина не реагировали. Впрочем, вскоре к облюбованному Мартином фонтану пришла целая экскурсия. Несколько взрослых шали вывели на прогулку целый отряд зеленых птенцов. На самом деле зеленых. У птенцов перья были желтовато-зелеными, яркими, будто у канарейки, да еще и смешно топорщились в разные стороны, открывая изумрудный подпушек. Спокойные темные тона отличали только взрослых особей. На этом отличия, впрочем, не кончались. Если взрослые шали напоминали отощавших пингвинов, обзаведшихся по страусиному длинными мускулистыми ногами, то птенцы выглядели пушистыми и хрупкими, будто цыплята. Крылья у них казались крупнее, чем у взрослых, причем не только в относительной, но и в абсолютной величине. Быть может, птенцы умели летать? Клювы, напротив, почти не выдавались на лице, видимо, их рост был связан с началом полового созревания.